269. Сын мой, учитель заботу является с тем, что ученик мог из осознанней этой заботы силы нужной почерпнуть. Жизнь нелёгкая, и подвиг труден тем, что как бы ни был велик заряд света, полученный во время ночной пролаии и утром при общении с учителем, люди сокровищье днём рассеичают. И снова и снова приходится накапливать свет и снова отдавать людям и среди окружающих. В том состоит подвиг. Без радостного прикосания к людям каждый сознательно или бессознательно стремится обобрать. Раздача идёт помимо воли. Закон сообщающих сосудов действует. Несущий свет излучает его вокруг себя, и ауры встречные поглощают. Лишь Огненное динамо владыки может поддерживать отшивоносный обмен. Иначе иссякнуть силы дающего, и нечем будет их восстановить. Луч учителя действует постоянно, неся энергии нужной. Когда уходит силы и психическая энергия вследствие раздачи на усердие, ее можно восстановить сознательным общением, себя яро в луче, жизнь дающим утверждаем. Быть может, лучшее решение в том, чтобы облечься в постоянную молитву, то есть в состояние постоянного, непрерываемого контакта с учителем. Если это трудно, то все же постоянное памятование или удержание лика в третьем глазу и возможно и достижимо. Так можно достичь условий неисчерпаемости энергии светоносных, ибо тускло и сумрачно в мире, и света своего не хватит, чтобы светить всегда. Но владыка есть светоч негасимый. К нему пусть будет постоянно обращено внутреннее око. В самом разгаре ежедневной работы, когда люди вокруг, всё же можно, яростно прикасаясь к миру внешним, око души лику владыки открыть и оком души его лик сияющий мысленно перед собой видеть. Можно сделать попытку чашу переполненную среди вихрей текущего дня пронести не расплесканной. Это возможно лишь при условии постоянного, непрерываемого памятования о том, кто является источником неугасимого света. Свет неугасимый в сердце своём должен возжечь ученик, и этот свет, неугашая, принести чью жизнь? Не через один или два дня, а через всю жизнь. Для этого опыт неугасимого пронесения света через вихри текущего дня и дается. День — это цикл малый, жизнь большой. Из малого растет большое, и с малого начинается. Немалое дело — постоянное утверждение лика владыки в сознании. С малого надо начать, чтобы кончить великим несением света, то есть служением великим. Так будем утверждать предстояние постоянны, непрерываемые случайностями жизни и от случайности её не зависящие. Случайности уйдут так же быстро, как и приходят, но достижение останется с нами, отложенное в чаше бессмертных накоплений. Нужно духом ощутить это течение временного в вечном, чтобы жизнь духа утвердить на камне вечного основания жизни. Сын мой, веду по вершинам, которые смотрят в беспредельность и касаются беспредельности. Со мной чьи тягости жизни пройдёшь. Со мной и мир победишь. Говорю о победе, когда дух начинает ощущать вечность в себе. Немыслимо поражение. Аура вечной мысли сметает пыльные наслоения жизни земной, облатической. Так в лучах утра Поднимаю сознание твоё над сферою жизни обычной и крылья духу даю, чтоб мог взлететь и помнить, что сфера твоя пространство. К пространственной жизни приобщу. Уже живёшь в атмосфере пространственной мысли, силу мою в лучах в себе утверждаешь. Свет мой в свете твоём уявив в достижении явном. Не смущайся вихрем дня, Волны вибраций моих победят скряжат кривых условий жизни, вместе идём к цели великой, к цели далёкой, к цели огненной. Что нам всё, когда впереди видим далёкие, блистающие зарницы вечного света?